Он получил послание Джерна и не выступил против свадьбы. Его доверие не останется без награды. Завоевание арелона подходило к завершению.